четвертая глава в следующую неделю поняла несколько моментов в наших отношениях и выводы из всего происходящего могу сделать только неутешительные. Наша семья разрушается на глазах и я не знаю как достучаться до мужа, потому что разрушение идет с его стороны. Он рушит все что с таким трудом создавалось десять наших лет. В последнее время я оказалась в информационном вакууме по отношению к происходящему с собственным мужем. Он больше не рассказывает, что случилось у него на работе, не делится своими мыслями, не выражает при мне эмоций. Он замкнулся в себе от нас. Ведет себя дома, как будто находится в окружении чужих людей, во враждебном месте, будто мы только и делаем, что обижаем его и не понимаем. Это очень обидно и несправедливо. На мои расспросы о его работе муж чаще всего уходит от ответа. А если я начинаю настаивать, то переходит на крик и абсурдное обвинение. «Ты следишь за мной? Ты хочешь сдать мой бизнес конкурентам?» Или просто хамит, упрекая в некомпетентности, при том, что его работа напрямую связана с фармацевтикой. А всякий раз уходить в скандал, не давая себя унижать, Это несколько дней его обид и угрюмого молчания. Пропасть между нами только усугубляется. Но выдерживаю я не всегда. И чаще всего поддаюсь на его провокации и скандалов. Такой уж у меня характер, я плохо переношу обиды. Атмосфера в доме становится все более напряженной. И я не представляю, что могу сделать, чтобы остановить распад. У меня чувство, будто я попала под горный поток, сель. Чем дальше, тем больше разрушений, и нет никакой возможности устоять, хоть кричат бессилия Нет больше разговоров про ремонт, а ведь мы собирались отремонтировать новую квартиру, трешку на Новокузнецкой улице, а затем, переехав в нее, уже задуматься о переделке и этой, которую тоже давно пора обновить. За 10 лет, что мы живем здесь, на Мосфильмовской улице, Один раз сделали косметический ремонт перед рождением Данила, и теперь неизбежно то там, то тут необходимо чинить что-то. А лучше, как и планировали, сделать все по новой. А сейчас на эту тему напряженная тишина. «Ты говорил, что бригада ремонтников приступит к работе до Нового года. Что изменилось?» — спросила я как-то вечером после работы. «Не сейчас» в этом году мне некогда этим заниматься ответил владислав я могла бы контролировать процесс предложила ему пожав плечами что ты можешь понимать в этом нет уж я сам но не сейчас вспылил он я участвовала в строительстве дома с родителями наравне в отличие от тебя я представляю процесс и в состоянии отследить его правильность думаю что о строительстве и ремонте я знаю немало «И разбираюсь в этом не хуже тебя», — ответила я ему, усмехнувшись в лицо. «Сравнила!» — взъярился он, готовясь весь вечер бухтеть, что я ни в чем не разбираюсь. «Сравнила! Ты строил сам что-нибудь? Своими руками? Или только читал об этом?» Парировала я, уже понимая, что обида на несколько дней неизбежна. «Так пусть хоть обидится не просто так. Дам ему повод». У меня не получается терпеть и молчать. Я срываюсь и зеркалю его настроение. И это так обидно, так больно, что хочется сделать больно в ответ. И так практически каждый разговор. Мне все труднее сдерживаться. Кстати, отпуск свой он тоже перестал со мной обсуждать. И планы на совместный отдых мы больше не строим. И я не заикаюсь об этих планах. Владислав стал уклоняться от бытовых забот. Сам по собственной инициативе. Он в квартире теперь ничего не делает, хотя раньше с удовольствием участвовал в семейных заботах. При этом с преувеличенным вниманием относится к моим просьбам. Только просить нужно определенным тоном. И тогда он выполняет все в точности, ни на миллиметр не отклоняясь от просьбы. Это, по крайней мере, странно, Словно общаешься с наемным рабочим и чужим человеком. Еще он стал закрываться в ванной на щеколду. Я утром хотела, как обычно это было раньше, влететь за тоником, пока муж в душе, и напоролась на закрытую дверь и отповедь. Неужели нельзя пять минут подождать? Он стал прятаться, когда разговаривает по телефону. Говорит, что по работе, и уходит в другую комнату, закрыв за собой дверь или на балкон несмотря на холод позднего ноября. Но что меня больше всего злит в сложившейся ситуации, так это то, что Владислав избегает общения с нашим сыном. Совсем. Как отрезало. До пресловутой командировки в Новый Уренгой они часто проводили вместе вечера, разговаривая или разбирая очередную шахматную партию. Они вместе могли пойти в спортзал, чтобы поиграть в мяч или теннис. Мужу доставляло удовольствие общение с Данилкой. «Где теперь все это? И как мне объяснить ребенку, что папа больше не хочет с ним проводить время? Как сделать так, чтобы моему малышу не было больно, чтобы он не чувствовал себя брошенным? Я не дура. Я понимаю, что в нашу семью с ногами влезла Ирина Андреевна, бывшая пассия» и, возможно, муж уже изменяет мне. Я не могу больше терпеть эту неопределенность, и мне нужно поговорить с Владиславом. Хочется подойти и спросить его, что же ты делаешь, милый? И я поговорю с ним. Готов он к этому или нет, неважно. И будь что будет.